16. В соседней камере послышались голоса начальства. Всё затихло. И вслед за этим вошёл старшой с двумя конвоирами. Это была поверка. Старшой щёл всех, указывая на каждого пальцем. Когда дошла очередь до Нехлюдова, он добродушно фамильярно сказал ему: "Теперь, князь, уж нельзя оставаться после поверки. Надо уходить". Нехлюдов, зная, что это значит, подошёл к нему,

и сунул ему приготовленные три рубля. Ну что ж с вами делать? Посидите еще. Старший хотел уходить, когда вошел другой унтерофицер и вслед за ним высокий худой арестант с подбитым глазом и редкой бородкой. Я насчет девчонки, сказал арестант. А вот и Батя пришел. Послышался вдруг звонкий детский голосок, и беловолосая головка поднялась из-за ранцовой, которая вместе с Марипалной и Катюшей шила девочки новую одежду.

из пожертвованной ранцевой юбки. "Я, дочка, я", ласково сказал Бузовкин. "Ей тут хорошо", сказала Марипауна, страданием вглядываясь в разбитое лицо Бузовкина. "Поставьте её у нас. Барыни мне новую одежду шьют", сказала девочка, указывая отцу на работу ранцевой. "Хорошая, красная", лопотала она. "Хочешь у нас ночевать?", сказала ранцева лаская девочку. "Хочу".

Ебать-ю. Ранцева просияла своей улыбкой. Батю нельзя, сказала она. Так оставьте её, обратился на Кацу. Пожалуй, оставьте, проговорил старший, остановившись в дверях и вышел вместе с унтер-офицером. Как только конвоины вышли на батов подошёл к Бузовкину и потрагивая его по плечу, сказал: "А что, брат, правда, у вас карманов сменять хочет?"

Добродушное ласковое лицо Бузовкина вдруг стало грустным, и глаза его заслолись какой-то плёнкой. Мы не слыхали вряд ли, сказал он и, не снимая с глаз своих плёнки, прибавил: Ну, а ксютка, царство видно с барнями. И поспешил выйти. Всё знаете, правда, что сменялись, сказал Набатов. Что же вы сделаете? Скажу в городе начальству. Я их обоих знаю в лицо.

сказал нихлюдов. Все молчали, очевидно, боясь возобновления спора. Симонсен, всё время молча, закинув руки за голову, лежавший в углу на нарах, решительно приподнялся и обойдя осторожно сидящих, подошёл к нихлюдову. "Можете теперь выслушать меня?" разумеется, сказал нихлюдов и встал, чтобы идти за ним. Взглянув на поднявшегося нихлюдова и встретившись с ним глазами, Катюша покраснела.

И как бы недоумевающе покачала головой. Дело моё к вам в следующем, начал Симонсен, когда они вместе с Нехлюдовым вышли в коридор. В коридоре было особенно слышно гуденье и взрывы голосов среди уголовных. Нехлюдов поморщился, но Симонсен очевидно не смущался этим. Зная ваши отношения с Катериной Михайловной, продолжал он внимательно и прямо своими добрыми глазами глядя в лицо Нехлюдову: "Считаю себя обязанным

продолжал он, но должен был остановиться, потому что у самой двери два голоса кричали враз о чём-то споре. Говорят тебе идол, не мои, кричал один голос. Подавишься, чёрт, хрипел другой. В это время Марья Пална вышла в коридор. "Разве можно тут разговаривать?" сказала она. "Пройдите сюда, там одна верочка". И она вперёд прошла в соседнюю дверь крошечной, очевидно, одиночной камеры.

отданы теперь в распоряжение политических женщин. На нарах, укрывшись с головой, лежала Вера Ефремова. У неё мигрень наспит и не слышит. А я уйду, сказала Марь Пална. Напротив, оставайся, сказал Симсонсен. У меня секретов нет ни от кого, тем более от тебя. Ну хорошо, сказал Марь Пална и по-детски двигаясь всем телом со стороны в сторону и этим движением глубже усаживаясь на нарах, приготовилась слушать.

Глядя куда-то в даль своими красивыми бараньими глазами. Дело мое в том, повторил Симонсон, что, зная ваше отношение к Катерине Михайловне, я считаю себя обязаном объявить вам мое отношение к ней. То есть, что же? спросил Нихлюдов невольно любуясь той простотой и правдивостью, с которой Симонсон говорил с ним, то, что я хотел бы жениться на Катерине Михайловне. Удивительно!

сказала Мари Павловна, остановив глаза на Симонсоне, и решил простить ее об этом, о том, чтобы быть моей женой, продолжал Симонсон. Что ж, я могу? Это зависит от нее, сказал Нихлюдов. Да, но она не решит этого вопроса без вас. К чему? Потому что пока вопрос ваших с ней отношений не решен окончательно, она не может ничего избрать. С моей стороны вопрос решен окончательно.

Одно, что я могу сказать, это то, что я не свободен, но она свободна. Симонсен помолчал, задумавшись. Хорошо. Я так и скажу ей. Вы не думаете, что я влюблён в неё, продолжал он. Я люблю её как прекрасного, редкого, много страдавшего человека. Мне от неё ничего не нужно, но страшно хочется помочь ей, облегчить её пала

Нихлюдов удивился, услыхав дрожание голоса Симонсена. "Облегчить её положение", продолжал Симонсен. "Если она не хочет принять вашей помощи, пусть она примет мою. Если бы она согласилась, я бы просил, чтобы меня сослали в её место в заключение. 4 года не вечность. Я бы прожил подлин её и, может быть, облегчил бы её участь". Опять у нас остановилось от волнения. "Что же я могу сказать?", сказал Нихлюдов.

Я рад, что она нашла такого покровителя, как вы. Вот это мне и нужно было знать, продолжал Симмонсен. Я желал знать, любя её, желая ей блага, нашли ли бы вы благом её брак со мной. "О да", решительно сказал Нихлютов. "Всё дело в ней. Мне ведь нужно только, чтобы эта пострадавшая душа отдохнула".

сказал Симмонсен, глядя на них Людова с такой детской нежностью, какой никак нельзя было ожидать от этого мрачного вида человека. Симмонсен встал и, взяв за руку Нихлюдова, потянулся к нему лицом, застенчиво улыбнулся и поцеловал его. Так я так и скажу ей, сказал он и вышел.